С одним из жителей нашего захолустья случилось что-то загадочное и ужасное. Подробности звучали как чистая выдумка. Труп нашли рядом с мусорными баками на улице Чкалова. Он с ног до головы был покрыт вязкой слизью. Одежда насквозь мокрая. На теле колотые раны и длинные порезы, нанесенные чем-то вроде кости. Но не они были причиной смерти. Еще одна, особенно странная деталь – у трупа были полностью обесцвечены радужки глаз, словно их вовсе не было. Тело опознали. Это был местный следователь-криминалист. Незадолго до этого он пропал, а теперь вот нашелся. Этот случай старались замолчать, но наш скучный городок был жаден до таких историй. О загадочном теле говорили школьники и взрослые. Этим случаем заинтересовался и я, ведь мы с тем полицейским однажды виделись. Я гедонист. Я никогда не умел, как другие, выматываться на тяжелой работе ради того, чтобы у меня выделись деньги, чтобы я смог позволить себе крутую машину или путешествие. Я не хотел подорвать здоровье и расшатать себе нервы. Люди пашут, а трактор у каждого один. Убьешь его – новый никто не даст. Я себя берег. Работал мало, а потому у меня было много свободного времени, и я часто проводил его в высоком месте. В нашем маленьком городке пару лет назад открылось заведение, которое было сразу и баром, и кафе, и кальянной. Его называли арт-пространством «Высокое место». Оно располагалось в помещении и на крыше бывшего производственного цеха. Там ярко расписали стены, где-то оставили голые кирпичи, На крыше оборудовали веранду, устроили перила, поставили столики и столы. Получилось стильно и уютно. Там слушали местных музыкантов, играли в настольные игры и просто тусовались всякие интеллектуалы-бездельники вроде меня. Я был знаком с Вадимом, хозяином заведения, а потому влился в его окружение. С двумя близкими друзьями Вадима, Славкой и Наташей, я тоже сблизился. Мы часто сидели за одним столиком на крышной веранде и занимались пустой болтовнёй. Все эти беседы казались важными, но спустя время я не смог даже в общих чертах вспомнить, о чём мы так увлечённо разговаривали. Но вот когда мы обсуждали историю о погибели следователя, в воздухе висело напряжение. Разговор то и дело прерывался затяжными паузами. Ведь всех нас, и меня, и Вадима, и Славку с Наташей, и даже официанта Костю, связывали неприятные события прошлого, в которых участвовал и тот самый полицейский. От этой тяжелой темы нас отвлекла незнакомка, которая вдруг появилась на крышной веранде и заняла столик рядом с перилами. Никто из нас не видел ее раньше. Она была слишком приметной, чтобы забыть. У нее были длинные густые волосы, светлые и прямые, слегка вздернутый нос и еле заметные веснушки на лице, ярко-красные губы, И необыкновенные голубые глаза. Наверное, я никогда в жизни не видел таких округлых и больших глаз. Она двигалась плавно и расслабленно, одета со вкусом. Она приковывала внимание. Может, это невежливо, но мы все подошли к ней вместе с официантом. Захотели познакомиться всей компанией. Это же не кафе, это арт-пространство, тут все свои. Девушка была не против, мы были ей интересны. Мы наперебой задавали ей вопросы. «Ты у нас впервые?» спросил Вадим. «Я недавно переехала в этот город», ответила девушка. «Все хотят свалить из нашего медвежьего угла. Странно, что кто-то сюда переезжает», сказал Славка. «Мне этот регион нравится. Здесь северно, прохладно. Я плохо переношу жару. Поэтому переехала», рассказывала красотка. «А ты откуда?» спросил я, но меня перебила Наташа. «Ты красивая, как модель», сказала она. Мой вопрос пролетел мимо. «Спасибо, но я не модель». Щеки девушки вспыхнули румянцем, будто она впервые такое слышала. «А как тебя зовут?» спросил Славка. «Злата», представилась девушка. «Злата, какое редкое и необычное имя», отметил Вадим. Он тоже представился и уточнил, что он владелец этого скромного заведения. Мы все тоже назвали свои имена. Даже официант Костя ей представился. «Ты давай не разговаривай, а чай неси!» – подколол его Славка. Он был тот еще юбочник и уже нацелился на Злату. Мы проболтали часа два. Она быстро запомнила наши имена и, казалось, сразу влилась в нашу компанию. А потом сказала, что ей пора. «Я тоже поеду?» – засобирался Славка. «А тебе куда?» «Давай я тебя подвезу!» Девушка не отказала. Уходя, Славка оглянулся и украдкой подмигнул нам. «Придурок!» – завистливо подумал я. «Злата мне тоже понравилась!» «Знал бы я тогда, что все мы видим нашу Славку в последний раз!» Он исчез. Злата снова пришла в высокое место в следующую пятницу, на вечеринку с громкой музыкой. На крыше собралось много народа. Столы сдвинули к бортам, диджей миксовал попсу, развлекая танцующих. А я сидел в кресле в углу. Мне было не до веселья, просто не хотелось сидеть дома и слушать собственные мысли. Злату я сразу заметил, как только она пришла. Она была одета в короткое бирюзовое платье на пуговицах, на губах красная помада. Я пробрался к ней через толпу и начал спрашивать про Славку. «Злата, ты помнишь парня, который тебя подвозил? Он пропал!» «Ты знаешь об этом что-нибудь?» – говорил я ей прямо в ухо. Музыка играла слишком громко. Злата наклонилась к моему уху и ответила. «Нет. Мне только что Вадим об этом рассказал внизу. Слава подвез меня до дома, и все». Больше я не стал ей докучать и вернулся на свое место, но все же не выпускал ее из поля зрения. Я увидел, как Злата подошла к официанту Косте и что-то сказала. Он в ответ что-то объяснял, Активно жестикулировал, а потом повел девушку к лестнице. Костя долго отсутствовал и его стали искать. «Тьма народу ждет обслуживания, где его носит?» Я и Наташа присоединились к поискам. Оказалось, что Костя был внутри здания, заперся в одной из кабинок женского туалета и отказывался выходить. Мы отвели его в кабинку для сотрудников, усадили на диван и попросили успокоиться и все объяснить. То, что он рассказал мне, Наташе и Вадиму, было полным абсурдом. «Это Злата – не человек! Она монстр!» У Кости трясся подбородок, и он то и дело вытирал глаза дрожащими пальцами. «Она попросила меня показать, где туалет. Я повел ее, а она сказала, что ей будет нужна моя помощь. Я зашел с ней, а она встала у двери и расстегнула платье. «Ты чем на работе занимаешься, дурик?» – вспылил Вадим. дай сказать, – истерично вскрикнул официант. Она расстегнула платье, а у нее от шеи до низа живота такой глубокий разрез. Ну как пасть, только вертикальная, вдоль всего тела. И там зубы. И эта пасть открылась, глубокая как пропасть. Мне показалось, что я видел ад. Меня туда чуть не затянуло. Смотрите. Костя задрал рукав и показал длинные царапины на руке. Я еле вырвался, забежал в туалет и закрылся. Она пыталась ко мне вломиться, но потом ушла. Эта Злата – адская тварь. Она пришла нам отомстить. Сами подумайте. Сначала тот мент, потом Славка. Меня чуть не сожрала. Она мстит нам за Аню. Ну-ка, закрой рот. Хозяин заведения ударил кулаком по столу. Костя и раньше не вызывал ни у кого доверия. А теперь мы окончательно убедились, что он что-то принимает. Вадим высказал все, что о нем думает. Другой бы сразу уволил за такое, но все мы были не без греха. Вадим велел официанту снять фартук и идти домой проспаться, а завтра утром явиться трезвым, как стеклышко, и быть готовым к очень серьезному разговору. Но потом догнал его у двери и сказал еще кое-что. Если еще раз ты хотя бы заикнешься про Аню, вылетишь отсюда со свистом ты понял меня Костя шмыгнул носом и сглотнул слезы было заметно что он боится выходить на улицу, но выбора не предоставлялось официант не явился утром на серьезный разговор с начальником и на следующий день тоже не пришел на работу. он пропал его никто не видел с вечера пятницы беседы у нас теперь не складывались я вадим и наташа, Просто сидели за столом и курили кальян по очереди. Разговоры стали какими-то формальными. Было много тем, которые были у всех на уме, но все понимали, что их лучше не затрагивать. Нас всех беспокоили пропавшие ребята, но мы об этом молчали. А в понедельник нас всех тряхнуло. Неподалеку от высокого места, на лесной улице, нашли два трупа на контейнерной площадке рядом с мусорными баками. Славку и Костю. Оба тела были покрыты вязкой слизью, одежда насквозь мокрая. На телах были колотые раны, длинные порезы и царапины. Зрачки и радужки глаз у обоих были полностью обесцвечены, словно их вовсе не было. Всё точно так же, как у трупа, найденного двумя неделями ранее. Я вернулся мыслями к тому, о чем мы с ребятами поклялись никогда не вспоминать – гибель Ани. Я сопоставил факты. Тот полицейский, Славка и Костя тем или иным манером были связаны с этим. И теперь они были мертвы. Другие причастные, я, Вадим и Наташа, пока еще были живы. Но, наверное, и нам стоило начать беспокоиться. Вадиму особенно. Аня работала официанткой в высоком месте и погибла там же прошлой весной. Ох, как тяжело было вспоминать об этом. Аню унижали на работе. Ей вечно доставалось от Вадима. Костя постоянно придирался и говорил, что она делает все не так. Наташа глумливо шутила по поводу ее прически и стиля. Славка иногда откровенно перегибал в своих подкатах и говорил ей сальности. Мне было жаль ее, я старался защитить ее от нападок своих друзей, заступался при возможности. Теплыми майскими вечерами, когда высокое место наконец открыло крышную веранду после холодных месяцев, Я, Вадим, Славка и Наташа засиживались допоздна, и официанты Костя и Аня задерживались вместе с нами. Они работали лишние часы за копейки, чтобы обслуживать наши дружеские тусовки. Вернее, Аня обслуживала, а Костя валялся на диванчике. В тот вечер Аню довели до слез. Она устала от придирок и шуток. Девушка бросила фартук к нам на стол и сказала, что больше здесь не работает. Вадим взбесился сказал, что пусть дорабатывает этот вечер, а потом валит. Аня его испугалась и побежала к лестнице. Он побежал за ней, выкрикивая грязное ругательство, налетел на нее, и Аня перевалилась через перила. Девушка упала с крыши вниз головой в узкий переулок, где складывали мешки с мусором. Когда мы бегом спустились по лестнице, она была мертва. В высоком месте были только я, Наташа, Славка, Костя и Вадим. По вине хозяина заведения погибла официантка, а мы все были свидетелями. Вадим сам вызвал полицию. Точнее, своего знакомого следователя. Вадим сказал ему, что девочка была нездорова и сама прыгнула. Ребята подтвердят. У Вадима была большая просьба. Если люди узнают, что тут такое произошло, это будет ударом по репутации заведения. Нельзя ли сделать так, будто девочка была не здесь, а в каком-нибудь другом месте. Я тебе по гроб жизни буду благодарен. Скоро лето, выручки пойдут хорошие», – обещал Вадим. Следователь, предвкушая пополнение кармана, пошел ему навстречу. Мы за свое молчание получили право приходить в высокое место в любое время и иногда бесплатно угощаться чем-нибудь, но имея совесть. Я не знал, кем была эта злата, откуда она все знала и что за интерес ей мстить за Аню. Но если Костя не врал, и она правда на него напала, то она могла быть причастна к его смерти и к остальным смертям тоже. Я попросил Вадима и Наташу уделить мне время после закрытия и поделился с ними своими подозрениями. Мы сидели в помещении, не обсуждать же такие вещи на улице. Наташа восприняла мои слова всерьез и призналась, что ей страшно. Она чувствовала вину перед Аней. Вадим разозлился и напомнил мне о нашем правиле. «Никогда об этом не вспоминать». «Я один ничего не делал», – сказал я. «Я ни разу не сказал Ане грубого слова, и мстить мне не за что. Я вас хотел предупредить». «Какой чистоплюй!» – рычал на меня Вадим. «Мстить тебе не за что. А мне за что?» «Это был несчастный случай. Понятно?» «Я, по-твоему, хотел, чтобы она с крыши грохнулась?» «Знаешь что? Давай-ка вали отсюда». Над дверью прозвенел колокольчик. Кто-то вошел. «Тихо! Это она! Она здесь!» Зашептала Наташа с стекляневшими от ужаса глазами. Мы с Вадимом оглянулись. «Злата!» Все такая же красивая, но теперь, глядя на нее, я чувствовал лишь страх и отвращение. «Мы закрыты», — сказал Вадим. «А, понятно», — смущенно сказала девушка. «Я просто зашла». «Честно говоря, надеялась увидеть вас. Мы в прошлый раз так приятно поболтали. У меня в этом городе мало знакомых». Вадим и Наташа молчали. Я тоже не стал ничего говорить. «Извините, что побеспокоила». Девушка взялась за ручку двери. «Все в порядке», – вдруг сказал Вадим дружелюбным тоном. «Ты заходи в рабочие часы. Посидим, поболтаем. У нас сейчас тут просто серьезный разговор». Злата обернулась и спросила «А можно воды?» «Да, конечно! Наташа, сходи на кухню, принеси девушке попить», – скомандовал Вадим. Наташа выпучила глаза и еле заметно помотала головой. Хозяин заведения мягко толкнул ее в плечо. «Давай, сходи! Чего ты? Человек хочет пить! Ну?» Наташа встала, выдавила из себя «Сейчас принесу!» и ушла. «Ты иди за ней, она тебе нальет!» Сказал Вадим, и Злата последовала за Наташей. «Ты чего делаешь?» Воскликнул я. «Не ссы, я подстрахую», ответил Вадим. «Сейчас узнаем, что это Злата замышляет». Хозяин заведения на цыпочках пошел к двери кухни. И вдруг мы услышали виск. Это кричала Наташа. Вадим влетел в дверь кухни. Я услышал вопли и звуки ударов. На кухне падали кастрюли и звенели ножи. Потом все стихло. Я развернулся в сторону выхода. Вадим сказал мне валить, вот я и сваливаю. Его голос остановил меня у самой двери. Он звал меня на помощь. Мысли судорожно рождались и умирали в голове – бежать или остаться. Резко развернувшись, я влетел в кухню и увидел Злату на полу. Из ее затылка торчал топор для рубки мяса. У меня свело кишки. Наташа заливалась слезами. Вадим смотрел на меня виновато. «Я тебе не верил, а ты был прав. Смотри». Вадим перевернул мертвое тело муском ботинка. Край расстегнутого платья сполз на пол, обнажив белое тело. Я увидел длинную прорезь, пересекающую грудь и живот. Это не было раной. По краям прорези было что-то похожее на губы. Огромная вертикальная пасть через все тело. Костя говорил правду. «Помоги нам от нее избавиться», — сказал Вадим. «Мы ее распилим. Неси скотч и мусорные мешки». «Я не буду это делать», — у меня дрожал голос. «Не буду я никого пилить». Вадим подошел ко мне, схватил за воротник и, брызнув слюной мне в лицо, прошипел. «Слушай, ты, нахлебник, это не человек, это какая-то адская тварь, и нам надо от нее избавиться». «Если ты не поможешь, то я и тебя грохну. Мне всё равно, сколько трупов пилить, один или два. Так что тащи мешки и скотч. Я буду пилить, Наташа будет упаковывать, а ты будешь ей помогать и таскать в машину. И только попробуй слиться. Я тебя из-под земли достану». И я пошел за мешками и скотчем. Вадим отпилил сзади голову и руки. Мы с Наташей разложили их по пакетам и обмотали клейкой лентой. Вадим работал, зазучив рукава. Начал отпиливать ноги. Я взял упакованные части тела, чуть не поскользнулся на кровавой луже, отнес их к машине. Поверить не могу, что участвую в этом. Я уже собирался захлопнуть багажник, но меня остановил голос Златы. Я правда считала тебя неплохим парнем. Думала, что ты просто попал в плохую компанию, но ты такой же, как они. Тихо дребезжал голос через пакет. «Что ты такое?» Спросил я, набравшись смелости. «Я Аня. Была ей. Теперь у меня новое тело», ответила голова. Пакет надорвался, и ее голос стал четче. «Я помню, как умерла. Я лежала там, в переулке. Не дышала, мое сердце не билось. Но я все слышала и видела. Вы решали, что делать дальше». Вадим врал полицейскому, что я сама спрыгнула, а ведь это он меня скинул. Я помню, как он, распсиховавшись, подхватил меня за ноги и сбросил с крыши, а потом сам испугался того, что наделал. Пока я лежала в том переулке, ко мне явился он. Я видела только его тень, фигура, как у человека, только с рогами. Он предложил мне новое тело, чтобы я смогла отомстить. Прекрасное тело. Оно соединяет этот мир и пекло. Мне нужно было только согласиться. И я приняла предложение. Я поглотила виновных в моей смерти. Их души высосали, а потом мое тело исторгло пустые оболочки. Мне хотелось закрыть багажник и убежать. Но я не смог этого сделать. Аня, я не такой Аня. Я не виноват в том, что с тобой случилось. Ты не виноват? спросила голова. «Да, ты всего лишь наблюдатель. Что бы ни происходило, это не твое дело. Ты один не говорил, что видел, как я спрыгнула. Ты врал другое, будто отвлекся в тот момент и ничего не видел. Но ты даже не стал реже встречаться с этими людьми. Они, как и раньше, оставались твоими друзьями. Ты такой же, как они. Все самое ужасное и уродливое в этом мире происходит с твоего молчаливого согласия. Я услышал шаги позади, обернулся и увидел чудовище. Оно стояло передо мной. Женское тело без рук и без головы. Ноги были окровавлены. Их отпилили, но они, похоже, успели прирасти назад. Огромная пасть разверзлась, ребра торчали как зубы. Я увидел бездонную пропасть, в ней где-то глубоко-глубоко полыхал ад, и миллиарды голосов задыхались от крика. Мне казалось, что я уже падаю вниз, что меня затягивает туда, но я заставил себя отвести взгляд и бросился прочь, несся по улице, не оглядываясь до самого дома. Два дня я просидел запертым в квартире, боялся выходить. Высокое место закрылось, хозяин заведения умер. Тела Вадима и Наташи валялись в узком переулке между двумя зданиями, среди мешков с мусором. Я прочитал об этом в интернете. Их трупы, как и другие, были покрыты вязкой слизью, всех в порезах и ранах, а глаза были обесцвечены. Их души высосали. На третий день я вышел из дома. У меня закончилась еда. Когда я возвращался, мне показалось, что я видел на другой стороне улицы знакомое лицо. Светлые волосы, яркие губы и большие глаза. Она просто стояла и смотрела в мою сторону. В тот же день мне позвонили. На экране высветилось имя – Аня. Я и забыл, что у меня был записан ее номер. Я, не раздумывая, взял трубку. Мне хотелось рыдать и вымаливать прощение, но она заговорила первой. «Хорошо, что ты убежал. Ты последний, и я не знаю, что будет со мной, когда ты отправишься в пекло. Поэтому я подумала и решила дать тебе немного времени. Не скучай по друзьям. Рано или поздно вы встретитесь». и больше никогда не расстанетесь». Звонок оборвался раньше, чем я успел хоть что-то сказать.